Глава 27. Крестный ход. Все признают себя верующими, но не имеющими добрых дел извергаются вон. Преподобный Ава Исаия. После ужина я отправился готовиться ко сну, так как утренняя служба должна была начаться рано. Просмотрев еще раз записи перед сном, я попробовал вспомнить всех значимых ученых конца XIX века и записать их в свой дневник с целью просмотреть их в будущем. Встав рано утром и умывшись, я переоделся в новый парадный костюм, подготовленный для меня, после чего отправился в храм Святой Живоначальной Троицы, императорской домовой церкви, расположенной в башне кухонного каре Гатчинского дворца. Там уже собрались все члены царской семьи, многочисленные приглашенные офицеры и чиновники. В храме должна была отслужиться литургия, после чего с крестным ходом Филеромская икона Божьей Матери Часть древа Животворящего Креста Господня и десницы и руки святого Иоанна Крестителя, привезенные вчера вечером из Санкт-Петербурга, должны быть перенесены в Павловский собор и выставлены там для всеобщего обозрения на три дня. Когда я зашел в храм, то отец уже заканчивал читать часы и скоро должна была начаться литургия. Пройдя в центр храма, я, перекрестившись, преклонил колени, после чего приложился ко всем трем святыням, выставленным на аналое и украшенные огромным количеством цветов. после чего отошел в сторону и встал рядом с отцом немного позади него. Служба в храме для меня прошла на удивление легко. Я исповедовался у местного священника, отца Николая, являвшегося духовником императорской семьи, а затем, стоя в стороне, вспоминал свою прошлую жизнь, кем я был и чего успел добиться в жизни. В прошлой своей жизни я всегда был верующим человеком и несколько раз в месяц посещал храм, но моя вера имела какой-то поверхностный характер и не имела в себе четких основ. Но теперь, после всего случившегося, моя вера окрепла и получила то основание, которого ей не хватало в той жизни. Я теперь мог переосмыслить не только свою прошлую жизнь, но и те ценности, которые раньше для меня имели огромное значение. Сейчас я мог влиять не просто на судьбы людей, я мог спасти очень много народа от смертей, увечий и страданий. Я далеко не святой человек и совершил много грехов в своей жизни, Поэтому понять причину, по которой я оказался в теле будущего последнего императора, которого впоследствии причислят к клику святых вместе с его семьей, я не мог. Неужели не нашлось более достойной кандидатуры для этого? А может вообще все это сон, и я сейчас лежу в больнице, в коме, и все окружающее меня просто снится? Но как же хочется верить, что я по-настоящему жив и могу изменить будущее нашей страны? Помочь избежать множества ошибок, совершенных оболваненным пустыми обещаниями народом. Да и не только народом, но и чиновниками, дворянами, которые всегда ставили себя выше других. Я не успел даже заметить, как подошло время причастия. Приняв святые дары сразу после императора, я отошел в сторону и наблюдал, как все участвующие в литургии постепенно приходят к чаше. Сразу после причастия был отслужен благодарственный молебен за мое чудотворное исцеление и за успешное завершение моей поездки. После чего начался крестный ход от дворца к Павловскому собору, расположенному в центре Гатчины. Весь путь примерно около двух километров. Занял около получаса. При входе с территории дворца нас встречала огромная толпа людей, желавших принять участие в крестном ходе. Вдоль дороги стояли солдаты охранения и полицейские, не препятствующие людям присоединиться к шествию. Среди толпы людей было очень много детей и женщин, одетых довольно тепло, так как с утра был легкий морозец. Идя среди толпы сопровождающих нас людей, я чувствовал их искреннюю радость происходящим событиям. Именно здесь я почувствовал себя частью этого народа, частью этого мира. А значит, мне нужно меньше оглядываться назад и постараться улучшить жизнь своего народа, который мне вручил Господь, дав возможность исправить будущие ошибки. Перед собором Петра и Павла нас встречала толпа верующих, расположившаяся по обе стороны от входа. Среди встречающих выделялись стройные ряды солдат, курсантов и гимназистов, стоящих стройными рядами. Когда святыни занесли в храм, вслед за ними вошла моя семья и приближенные чиновники. Постепенно храм наполнялся народом, и на входе образовалась небольшая давка из желающих присутствовать на молебне. Молебен прошел довольно быстро, и после него слово взял исполняющий обязанности митрополита взамен недавно умершего епископ Выборгский Антоний. Он сказал небольшую речь о столь знаменательном событии для нас всех и о возможности поклониться чудотворным святыням, после чего предоставил слово императору Александру Третьему. Православные, я рад приветствовать вас в этот праздничный день в соборе Петра и Павла. В этот радостный для всех верующих день в преддверии Большого Церковного Праздника Покрова Пресвятой Богородицы я хочу сообщить вам радостную новость. По просьбе моего сына и наследника престола Николая, рассмотрев его доводы и родения о судьбе простого народа своим высочайшим указом, я объявляю об отмене выкупных платежей для крепостных крестьян. Земля будет дарована им на безденежной основе с отработкой на общественных работах по 8 часов в течение 30 дней в году на протяжении 10 лет. Работы будут выполняться по строительству дорог и других инфраструктурных проектов в свободное от посева и жатвы время. Также своим высочайшим указом я наделяю своего наследника руководить реформами в Министерстве внутренних дел «С целью предотвращения совершения террористических актов и усиления безопасности страны от врагов внешних и внутренних», произнес император, после чего, поцеловав святыни, направился на выход из собора. Вслед за императором направились и мы с Марией Федоровной. По окружавшим нас людям прошлась волна шепота. Все передавали новость, спеша поделиться ею друг с другом. Если в самом соборе на новость прореагировали сдержанно, то на улице простые крестьяне стали падать на колени, воздавая здравницу императору и наследнику. Мне было необычно чувствовать себя под таким пристальным вниманием, и это меня сильно смутило. Вслед за крестьянами на колени стал опускаться вначале простой лют, а затем все встречающие нас. Император направился к стоявшим рядом коляскам с охраной, и усевшись в них, мы отправились обратно в Гатчинский дворец. По дороге все молчали, каждый по-своему переживая последние события. Когда мы подъехали, Мария Федоровна произнесла, «Ники, я жду тебя на завтрак через полчаса. Нам всем нужно обсудить в узком кругу вчерашнее твое предложение». После чего вышла и направилась к центральному входу. Я же направился в свои комнаты, где, умывшись и переодевшись, отправился на завтрак. В уже знакомой мне гостиной был накрыт небольшой стол, за которым сидели мои родители, дожидаясь моего прихода, ведя неспешный разговор, который при моем появлении прекратился. Отец был одет в простой мундир, а на матери было простое платье, подчеркивающее ее фигуру. Сидя рядом, разница в их росте не так бросалась в глаза, но крупная фигура отца все равно выделялась на ее фоне. Когда я уселся за стол, и слуги, разложив по тарелкам кашу, удалились, оставив нас наедине, моя мать начала разговор. «Александр, твой сын предложил интересный вариант реформы, с которым ты, скорее всего, не согласишься, но я попрошу тебя вначале выслушать нас, Прежде чем начать критиковать. Вчера вечером за ужином он предложил совместно с реформой образования постепенно уравнять права и женщин, насколько это вообще возможно в нашем обществе, и даже допустить некоторых из них к службе в армии, сказала она, и увидев, что отец захотел ей возразить, остановила его взмахом руки и продолжила: Я понимаю, что сейчас это выглядит совершенно невероятно и в чем-то даже вызывает отвращение, но подумай сам, что может лучше всего воодушевить солдат. как не хрупкая женщина, находящаяся рядом с ними. Да, в первое время будут перегибы, но если к этому подойти с умом, то мы сможем получить немалую выгоду от этого. Поэтому я предлагаю создать гвардейский батальон Ее Императорского Величества Марии Федоровны. Мне никто не посмеет возразить или отказать в этом. На примере этого батальона можно будет отработать весь процесс формирования женских подразделений и адаптации женщин в армейском обществе. «Это поможет в будущем уравнять выборные права женщины право на образование», сказала моя мать, беря небольшую паузу. После ее речи отец встал из-за стола и нервно заходил по комнате, явно не зная, что ответить на это, боясь начать спор, который он в итоге проиграет. Поэтому я решил прийти ему на помощь. «Отец, на самом деле все не так критично, как ты себе представляешь. Во-первых, для начала надо объявить, к примеру, завтрашний день покрова Пресвятой Богородицы женским днем, объяснив это тем, что женщина – это будущая мать, и ее ценность не только для семьи, но и для всего нашего общества очень важна. В связи с этим дать чуть больше прав для женщин в получении образования – равноценная оплата труда на сдельной работе совместно с мужчинами, оплачиваемый отпуск по беременности для начала на восьмом месяце беременности и два месяца после родов, В последующем эти сроки можно будет отрегулировать, создав комиссию, которая выработает наиболее опасные для здоровья матери и ребенка месяцы, чтобы уменьшить смертность при родах. Поощрять многодетных матерей ежегодными выплатами, в самый голодный период года, когда многодетная семья может голодать. Поощрять необязательными деньгами, а можно зерном и другими продуктами. Это повысит выживаемость детей и повлияет на будущее их здоровья. Улучшить систему акушерства и ее доступности для всех слоев населения. Проводя реформу системы образования, начать совмещать обучение мальчиков и девочек по совместным предметам. Эти первоначальные реформы смогут на первых порах переключить внимание недовольной части общества на совершенно другие проблемы и выбьет почву из-под ног различных революционных движений. Не обязательно завтра объявлять сразу все предложенные изменения, но хотя бы обозначить эти цели и занять умы вольнодумцев, сместив акцент их внимания. Также можно объявить и День защитника Отечества. в день святого благоверного князя Александра Невского, как самого почитаемого защитника государства российского. «На первое время этого будет достаточно, но впоследствии мы будем подкидывать новые реформы, влияющие на очень большую часть общества», — сказал я. После моих слов отец немного успокоился и присел обратно за стол и произнес. «Ну вы и учудили. До да меня после этого дня все мужское сообщество засмеет, сказав, что я стал подкаблучником». Это ж надо до такого додуматься, ведь ни в одной стране мира такого никто не сделал. Создать женский батальон и отправить его воевать вместо мужиков. Это в любом случае произойдет. Не в ближайший год, так через десяток другой. Общество сейчас стоит как котел на огне, и скоро он закипит. И если не дать выходу пара, то в итоге он взорвется. Да и проведя эти реформы первыми, мы сможем влиять на другие государства, мешающие нам во внешней политике. указывая им на нарушение прав человека и финансируя протестные настроения в них. Ну вот представьте, что будет, если в Великобритании все женщины объявят забастовку хотя бы на один день. Да вся промышленность этого островного государства встанет парализованной, ведь женский труд там занимает 60% всех рабочих. А если это произойдет во время войны или перед самым ее началом? Женщины. Это очень большой рычаг влияния на нынешнее общество, поэтому он должен находиться в наших руках. сказал я, приступая к остывшему завтраку. Заметив это, Мария Федоровна позвонила в колокольчик и попросила поменять нам завтрак.